Если б кто-то попросил выученицу Клесха поведать о том, как она жила три года, странствуя с Крефом по городам и Весим, девушка, наверное, не смогла бы рассказать красиво и складно. Да и что там рассказывать? Про дни, проведенные в седле, под ветром, дождем, снегом ли? На ночёвке под открытым небом, когда либо зной одалевал, либо холод, либо сырость. Про то, как иной раз по осени просыпалась, а волосы, по счастью, короткие, примерзали к скатке, подложенной под голову. Или как хотелось помыться и выспаться, а вместо этого приходилось один за другим водить по лесным дорогам обозы. О том, как училась владеть мечом, как убила первого оборотня, который на её худую удачу оказался не волком, не лисом, не лесным котом рысью, а медведем. Или вспомнить, как Клеск бегал за ней с дрыном наперевес по глухой деревеньке и орал: "Убью малохольную". Но ну, это после того, как она даром его шарахнула, приняв среди ночи заходящего. Креф, с дура ума, в потёмках ушёл в синавалах, где они ночевали. А когда возвращался, Лисана, им же самим приученная спать чутко, с просонья перепугалась и влепила силой. Хорошо хоть наставник жизнью твердой увернулся, только с лестницы упал. Однако приземлился, как кот, тут же схватил какую-то жердину и во мраке ночи гонял послушницу по весе. С той поры девушка научилась отличать его шаги от прочих других. Даже дыхание его ни с чем другим не спутало бы никогда. За годы странствий Крев и его ученица словно вросли друг в друга, научились понимать даже взгляды. Вот скажи, однажды спросила Клесха Лисана: "Как быть, если обидел кто, а проучить не можешь?" Он пожал плечами: "Ждать. Сколько? Пока случай не представится. А как понять, представился или нет?" Почувствуешь Человек как зверь слабость снутром распознаёт. Не объяснить. Но как? Наставник помолчал, а потом сказал: "Бояться перестанешь, ненавидеть перестанешь. Вот тогда и дождёшься". Как это? Ненавидеть перестанешь? Это что же, простишь?" удивилась девушка. "Нет. Ненавидеть перестанешь, но помнить будешь". Выученица задумалась. "Да к ведь после этого и наказывать мне зачем?" Ты наказывать или отомстить собралась, прямо спросил он. Лесана смешалась. Не знаю. Это разве не одно и то же? Не одно, он покачал головой. Месть убивает, наказание учит. Его собеседница озадачилась и замолчала. Впервые поняла, что не знает, чего именно хочет: проучить или уничтожить, а и то и другое. — спросила она после долгого молчания. Наставник посмотрел на послушницу удивленно. — И то, и другое девка — это свадьба, — рассмеялся он беззлобно. Лисана нахохлилась вечно вот так. Обхохочет ее, и дела нет. — Ты кому мстить-то собралась, цветочек нежный? — спросил Креф. — Уж не мне ли? Она сделалась еще смурнее и уставилась вперед. на раскисшую весеннюю дорогу, на слякоть, чавкающую под лошадиными копытами. «Ну и то спасибо!» — от души поблагодарил обережник, после чего задумчиво произнес. «Отомстить и наказать, значит!» Он помолчал, а потом сказал. «Знать сильно тебя кто-то обидел. Ну, гляди, чтобы отомстить, надо человека самого главного в жизни лишить, силу явить». такую, с какой справиться нельзя. А чтобы научить, нужно дождаться, когда он от потери своей на стену полезет и вернуть, как было. Но так, чтобы помнил в любой миг, обратно всё отнять можешь. Страх и сомнения лучшие наставники. Она кивнула. Клес не допытывался более, кто её обидел. Лиса на вой и обидчиков своих наказывать должна только сама. Девка она была безлобная, но ежели что в голову втемяшит, супротив поворотить силу недюжинную надо и терпение. Того и другого у Клесха было хоть не с из запасом, но всё же управлялся. Хотя сколько ни гонял наставник выученица, сколько ни трудил, девичью придурь в ней истребить не сумел. Он, правду сказать, не особо и пытался. Понимал небось, тот либо само отстанет, либо огнём не выжешь. От того лишь наблюдал и не вмешивался. Однако же молчаливое попустительство не мешало Крефу посмеиваться над послушницей, кое даже в партах и с мечом умудрялась оставаться обычной девкой. Вот взять случай, который год назад приключился по весне. Устали они тогда смертельно, снег только-только сошёл, дорога раскисла, а им обоз провожать. умаились, пока купцов до кухоновки довели, будто встречник дорогу перешёл. То под пруга у лошади лопнет, то ось у телеги треснет или увязнет она. За весь невеликий путь больше стояли, постремина в грязи, чем ехали. Да ещё как назло, что ни ночь, то упырь какой-нибудь вдоль торгового поезда скитается. Ну и ко всему, головной обоза мужик суетливый до да сколький попался. Всё блажил, Что ещё одной ночью в лесу его товар не переживёт, дескать, соль от сыреет. Напирал на убытки, материл спутников, ругался, требовал оборачиваться быстрее, а потом и вовсе принялся стенать, всюду де простой и урон. Намекать взялся, чтобы ротаборцы плату скостили, мол, не по его вине задержки. Но делы жаловался, всю душу вымотал. Лисане он надоел смертельно. Про себя она завидовала к лесху, который ехал в хвосте обоза и был избавлен от излияний прижимистого барышника. Наконец и девушке прискучило слушать однообразное стенание. Всё это время она ехала, не глядя на докучливого купца, а тут вдруг повернулась. Мужик в этот момент запальчиво говоривший: "Вот ты мне, девка, ответь, за что вам такие деньги платить, коли не по моей вине дорога затянулась, а из-за распутицы, ты мне скажи, по что?" Окончание речи застряло у купца в горле, потому что выученица цитадели посмотрела на него. И вроде не было в тяжёлом взгляде синих глазищ ни гнева, ни злобы, ни недовольства, А только слова повисли уговорливого торговца на кончике языка, и он едва ими не подавился. Осёкся словно в пузо получил и более за весь путь не проронил ни слова. В общем, сто раз обережники и хранители поблагодарили, когда время пришло с обозниками этими расставаться. 3 дня и ехали всего, оказалось будто полжизни, так допекли. И холодно, и сыро, и медленно, и ходящие под стать, Нудные, тошные, да смердящие. По чести говоря, когда плату приняли, От счастья чуть не плакали. Тронулись дальше налегке. И чудо право слово! Погода наладилась, дорога подсохла, А по ночам тишина и благодать, Хоть бы волкала, какой в круг выполз. Нет, тихо. А еще через пару деньков Лисана поутру глаза продрала, А в лесу солнышко, птицы заливаются, красота такая, дух захватывает. Вроде и зелени ещё нет, таельник стоит, а тепло, как в конце весны. Девушка оделась, взяла котелок и пошла к ручью. Шла и радовалась не обоза, не крикливого нудного купца благодать. Только за деревья шагнула, от восхищения ахнула. Кругом куда ни глянь, на проталинах подснежники. Позабыла ли сана, что девичьего в ней давно не осталось? Волосы короткие, одета по-мужицки, говорит мало, жилистая, рослая, груди той почти не видать под верхницей-то. А обо всём забыла. В душе разом сколхнулось всё, что только могла пробудить весна. Послушница опустилась на колени и осторожно трогала жёсткими пальцами нежные венчики, клонящиеся к холодной земле. Бывает же чудо такое? Итак, она забылась, любовно поглаживая белые лепестки, что не услышала, как вышел на поляну отощавший медведь с выступающими под свалявшейся шерстью рёбрами, ободранный и бесприютный. Он сам поди испугался, когда по сиреть бора нарвался на человека. Алесана знала, не тронели снова хозяина, и он обойдёт стороной. Но разомлев от нежной красоты первоцветов и утратив за глупыми бабскими восторгами последний ум, она забыла обо всём, чему учили. Увидела здорового зверя, вспомнила первого своего оборотня, о про то, что ныне утро и хотящие спят, забыла вовсе. Завижала аж птицы смолки. Медведь обиженно заревел, И тут обережница не оплошала, врезала несчастному зверю даром промеж ушей так, что он рухнул, будто все кости разом переломились. На вопли рев и треск кустов прибежал к лесу. В одном сапоге оглядел поляну, цветы, девку, медвежью тушу, лицо ладонями потер и сказал с досадой. Что ж ты, проклятая, орёшь, будто мужика головы встретила и сильничать на радостях собралась? — Так он подняться хотел, — виновата ответила девушка. — Во, ну что! — с напускным пониманием протянул Креф. — Озевала ты, словно тут не медведь, а погост подняться хотел среди бела дня. — Ну чего смотришь? — Шкури теперь! Обдирая огромную тушу посреди поляна первоцветов, Лисана на чём свет стоит, честила и себя, и свою любовь к подснежникам, и к лесха, и медведя. А наставник потом седницу её поддевал, спрашивая: "Не ошибся ли он, увидев в ней ротоворца? Не надо ли отдать её навечно в разумление лекарем, цветы сушёные перебирать?" По тому едва остановились на отдых в Ялашире, к лесх, у которого слово редко расходилось с делом. всучил послушнице тамышнему целителю со словами Она у меня травы полюбила погоняй по припаркам до кореньем пусть ум потрудит а то он ей отказывать стал Каково же было Лисанина удивление когда к исходу второй сегницы выучила тогда затвердила едва не пять целительских свитков крев протянул ей крохотное зеркальце в берестяной оправе Девушка взяла безделушку, как нечто незнакомое. Покрутила, увидела выжженный на бересте подснежник, искусный, будто настоящий, залилась жгучей краской и вскинула глаза на Клесха. А тот со вздохом ответил на немой вопрос, застывший в синих глазах: "Забываю иной раз, что девка ты". Она потом весь вечер у краткой глядела на себя и не узнавала. В зеркальце отражалось незнакомое ей лицо, худое, с острым подбородком, резкими скулами, морщинками между тонкими бровями, колючим взглядом из-под лобья и жёстко поджатыми губами. Эта незнакомая девка смотрела угрюмо и настороженно. Хотя какая девка? Не было в ней ничего от девки. Лисана убрала зеркальце Глобаков в заплечник, переложив холстинами и больше не доставала. Ей не понравилась та, кто в нём отражалась.